Глава пятая. Вот так главные свидетели. Не заезжая во владение мужа своей матери, Ипполит припарковался у ограды. А то вдруг понадобится срочно куда-то ехать. Пожалуйста, машина наготове Правда, мама отечественный транспорт придирает но ей простительно. Она женщина избалованная. С другой стороны, у нее сейчас большие проблемы. Он вышел во двор и направился к дому, осматривая фасад. Домчатый Баграмян был расположен не где-то на отшибе, а в самом городе, что неправильно, по мнению многих. За городом менее шумно и воздух чище, разве нет? Под строительство ушла значительная площадь, и Орамис выкупал у нескольких владельцев вместе с одноэтажными халупами. Естественно, обитатели халуп заломили офигенные цены, но Орамис-понтярщик еще тот сказал — «Здесь моя территория, значит, она станет его?» В общем, сумма на приобретение только Земли была потрачена астрономическая. Сам особняк довольно необычной архитектуры, площадью около тысячи квадратных метров, мало кого восхищал. Так ведь бытность массового обнищания, бессовестная роскошь вызывает злобу не только у нас. У них за кордоном тоже. На третий этаж никто не заходил, он оказался ненужным, Про него попросту забыли. Вспомнили, когда стали искать источник странного запаха снаружи особняка и внутри. Носы привели наверх. И вот источник вони найден. Три собачки. от чего то выбрали последний этаж для своих делишек. И в течение многих недель оставляли там лужицы и экскременты. Разумеется, в этом доме есть сауна, бассейн. Два бассейна. Один в доме, второй под открытым небом. По последним данным зарубежных риэлторов, на первом месте среди ненужной роскоши в частном доме — бассейн. Такой дом чрезвычайно сложно продать. Дело в том, что оборудование и обслуживание каприза стоит недешево. Впрочем, дворец Баграмяна скорее станет памятником архитектуры новой эпохи, а памятники не продаются. В провинции не отводят место под спортивные забавы. Баграмян первый. и, пока единственный, ввел моду на спорт. Речь не о спортивном зале с тренажерами в особняке, этим уже никого не удивишь. Речь идет о теннисном курте, сооруженном по всем правилам. у Уимблдонский турнир здесь не проведешь, нет трибун, зрителей негде посадить, но чемпионаты можно проводить запросто, без большого числа болельщиков. Тот же Маймурин поклялся перещеголять багромяна, и сделать в своем новом доме площадку для гольфа. Сначала дал страшную клятву, потом кинулся выяснять, что же такое тот самый гольф. Ну, все мы примерно знаем, что собой представляет данное развлечение для особо богатых. Дескать, это клюшки такие тоненькие, шарик маленький, гоняешь его по травке часами. А куда гоняешь? Какова цель и в чем суть удовольствия? Без понятия. Когда Маймурину разъяснили принцип игры в гольф, Он страшно разочаровался. «И эту», — выразился нецензурно, — «обожают капиталисты». А когда узнал, во что обойдется каприз, едва не рухнул с инфарктом. Во всяком случае, давление подскочило до критической отметки. Но это, так сказать, мелкие радости местных олигархов. Однако, как пример, показывают, что амбиции в городе стоят на первейшем месте и влетают в копеечку их обладателям. «Вы, и полит. — сказал незнакомка. Незаметно ушел в себя, да так глубоко, что ничего не замечал вокруг. А находился в гостиной, где эффектная молодая женщина командовала домработницами и кухаркой, те старательно завешивали зеркала. С первого взгляда Ипполит определил, что она не заботится о том, чтобы производить впечатление на кого бы то ни было, включая его, мужчину в самом расцвете сил и выше среднего балла по оценочной шкале. Сказал утвердительно, видимо, зная, что кроме Ипполита другие сюда так просто не войдут, и отвернулась, поставив руки на бедра. А бедра что надо, наверняка отточенные фитнесом, но сама незнакомка ни руки не подала, ни имени своего не назвала, словно Ипполит пустое место. «Меня зовут Милена», — словно прочла его мысль она. «Очень приятно», — рассеянно вымолвил Ипполит, подошел ближе, Глянул на правую руку. «Обручального кольца нет, на левой тоже, значит, и не разведена. Просто так полюбопытствовал, без каких-либо намерений. Зачем это?» Она кинула в него недоуменный взгляд, поняла, о чем он спросил. «Так принято. Говорят, в зеркалах остается душа покойного». «Хм», — протянул имполит, покачиваясь вперед-назад на ступнях. И «Из ваших слов следует...» что родственники хотят навсегда избавиться от образа покойного. Третий раз она кинула в него горячий взгляд, обжигающий дерзостью. но ну и только. То есть ни малейшего позыва разбудить в нем эфиопскую страсть, а Ипполит читает женщин неплохо. Да, глазки огненные, губы порочные, грудь выпирает, а рука сама тянется потрогать выпуклости. Но, устыдившись похотливых мыслей, столь скорбный час... Он спросил, «Мама, где?» «Нет-нет, поправьте справа», — кинулась Милена к зеркальной нише. «Я предлагаю завесить всю нишу», — сказала кухарка. «Правда, так будет лучше. Здесь полотно крепить не на что. Неэстетично будет похоже на кладовку, которую закрыли тканью», — раздумала Милена, но тут же сдалась. «Хорошо, делайте, как считаете лучше». Она вернулась к Ипполиту. «Простите, вы что-то спросили?» «Да, где мама?» «Где же ей быть?» «Свито! У него в комнате!» и Ипполит взлетел на второй этаж. Однако, ощутившись наверху, не забыл мимоходом посмотреть вниз на Милену. Она и не думала тайком подглядывать за ним, в смысле приглядеться, оценить со второго взгляда. «Неплохо!» — оценила она работу прислуги. «Теперь идите сюда. Я уже отрезала нужный размер». Руководил процессом, будто эстетично развешивать тряпки... Главнейшей жизни необходима ее обязанность. Это за дело. Ипполит, что, недоразвитый, с отклонениями? Но, идя в комнату брата, тихо рассмеялся. Вот она, противоположность. Он милене до фонаря, она ему тоже. А хочется, чтобы эта яркая женщина увидела распушенные перья и выпала в осадок. Смешно, черт возьми. Переступив порог комнаты брата, Он, с детства умеющий подчинять эмоции воле, попал в невыносимую атмосферу. Вито лежал на животе, спрятав лицо в подушке, и рыдал не хуже девчонки. Мама сидела на кровати, гладила младшего сына по спине и волосам. Увидев старшего, приложила палец к губам, будто Вито — младенец, и всего секунду назад заснул. и Ипполит человек, и человеческие чувства ему не чужды, но слюнтяйство, нетерпимость — Патологический максимализм брата не переносил, потому сорвался. Нет, он не кричал, не позволил себе издевательского тона, а всего лишь хотел образумить брата. Что я вижу? Взрослый парень рыдает, как... Черт знает что. Встань сейчас же, умойся и приведи себя в порядок. Ты мужчина, а не баба. Слова старшего брата задели вито. Он приподнялся на руках и раскричался с бесноватостью агрессивных молодчиков. Ты своего отца никогда не видел, поэтому не знаешь, что такое его смерть. Мам, слышала? Доказывая свою любовь к папе, наш малыш умудрился оскорбить и меня, и тебя. Ведь это ты не познакомила меня с моим отцом. Ну, а я в глазах вито, безотцовщина, типа подкидыша. Но знаешь, Виттенька, нарочно произнес имя, которое малыш в кавычках не терпел. Истеричность свойственна женщинам, только учти, Это тяжелое заболевание, поэтому истеричек лечат врачи. Будь же ты, в конце концов, мужиком, тебе уже 17 — По-твоему, я не мужчина? — гневая, скочил с кровати плод армяно-русской ассимиляции. — Умоляю, — заплакал Раиса, — вы хоть не ссорьтесь. Она ушла из комнаты, утирая слезы. Ипполит почувствовал грызение совести, но прежде чем догнать мать, прочел младшему братцу лекцию. — Тебе даже мать не жаль. ведь набрал полную грудь воздуха, но и полит выставил руку, упреждая бурный монолог. «Нет-нет, один раз твоя гордыня и спесь переживут, выслушав старшего брата. Мать, пожалей, она любит тебя, как любил Рамис, а ты этим пользуешься, ничего не давая взамен. Сейчас ты потерял отца, но у тебя есть мать. Что, если и ее потеряешь?» Люди, Витенька, умирают не только от старости. Как выяснилось, умирают от пули, от колес. которые давят их на дороге, от многих факторов. И от одиночества умирают, от непонимания, от страха за своих детей. Называется все банальным словом стресс, но за этим словом стоит огромная человеческая боль, которую они не смогли пережить. «Ты сейчас обеспечиваешь нашей маме лишь боль, а любовь дать ей не хочешь?» «Не называй меня Витькой», — процедил младший брат. «Мое имя Вито. Понял? Вито». «Не хочу думать, что ты безнадежен, поэтому твой ответ считаю порождением гордыни, который исчезнет, когда ты повзрослеешь. Я ухожу, а ты посиди один, подумай, и повзрослей, очень тебя прошу. Пора, брат, пора». Раису он нашел на диване в холле второго этажа. Очевидно, она поджидала старшего сына. Стоило ему присесть рядом, как мать уткнулась лбом в его плечо, больше-то не к кому ей прислониться». а она всегда имела крепкую опору в лице мужа. Тут уж Арамису надо отдать должное. «Мама, прости своего старшего чурбана!» и обнял ее за плечи. «Я намного старше, а повелся, как лопух придорожный. У нее своя боль, свое горе. Господи, все рухнуло, все, все. И главное, не вернуть ничего. Хоть ты голову расшиби о стену, хоть разбейся. Какая-то бессмысленная пустота наступила, или нет?» «Не пустота, хуже. Все стало другим, незнакомым. Другое вито. Это дом, улицы. Мне тут очень плохо, потому что все чужое. Но что ты, мама, так только кажется. Поверь, пройдет время. Ты привыкнешь, что Арамеса больше нет». «Никогда. Никогда этого не произойдет. Об одном мечтаю, чтобы нашли убийцу. И тогда я сама, слышишь, сама расправлюсь с ним, чего бы мне это ни стоило». Проберусь в СИЗО, в суд и убью его, даже если нечем будет, ногтями, пальцами, вырву ему глаза, зубами в его глотку. и полит прижал крепче к груди мать, не давая ей говорить. Не допускай подобных мыслей, ма. Ненависть и месть — плохие подруги. У тебя есть я, мама. Ты можешь на меня положиться. Спасибо, полит спасибо. Вообще-то у него на языке вертелся не один вопрос к матери. Например, — А ты не думала, мама, что твой Рамис кому-то досадил так, что у того человека остался только этот способ разрешения конфликта? А если тот человек был не один? Восточная мудрость гласит, кто сам убил, того убьют. Как ты на это высказывание смотришь? Не обязательно убивать пулей. Есть и более изощренные методы уничтожения. Мудрость рождается опытом. Потому и Полит не задал вопросов. зная, что тень мужа висит над ними. Победит она, а не он, родной сын. — Ма, ты такая маленькая, — вздохнул сын. — Господа, — появилась Милена, — от ней ловко стемялась. Надо все же оформлять, готовиться к ритуалу. Кто это будет делать? — Не знаю. Я никогда ритуалами не занималась, — пробормотал Раиса. — Понятия не имею, с чего начинать. Когда-то всем приходится столкнуться. Этого ни один человек не минует. Раиса взялась пальцами за виски, запротестовала. «Не хочу никаких ритуалов, не хочу готовиться, оставь меня». Милена добровольно взяла на себя обязанность организатора. «Ипполит, вы, кажется, единственный, кто адекватен в этой ситуации. Не могли бы помочь мне? Я ведь тоже не умею». «С удовольствием?» «То есть я хотел сказать, да ладно». махнул ручкой с маникюром на пальцах, Милена. «Мы поняли, что для вас это не удовольствие, но поможете». «Что же вы сидите?» «А что надо делать?» Отстранив мать, с готовностью поднялся он. «Ехать?» — с нажимом сказала она. «Деньги возьми, Полит, в кабинете Арамиса», — бросила мать и горько заплакала. Он хотел остаться, но она замахал руками. «Уходите». «Заходи, заходи!» — пригласил Парафинов Наталью жестом. Пригласил радостно, словно ждал ее со вчерашнего дня. «Садись, вот знакомься. Это свидетельницы, настоящие, которые общались с киллерами. С какого по какое время?» — спросил он у старушек. Наталья покосилась на него с опаской. Тон у Парафинова странный, хотя физия нормальная, то есть обычная. То ли ерничает, Игорь Игоревич, то ли нервничает, не понять. А напротив него сидели две пожилые женщины. Одна худая, ярком платье с рисунком из крупных цветов и листьев, в соломенной шляпе и с накрашенными губами, бровками, веками, даже ресницами. Вторая полная, в синем платье в белый горошек и с белым круглым воротничком, степенная, строгая и без косметики. Седые волосы слегка взбиты, сзади заколоты модной заколкой. «Мы с утра приходим на точку», — принялась объяснять цветастая старушка исключительно Наталье. — Обычно в половине девятого уже на месте. — Простите, перебила та. — А что это за точка? — У центра табакерка, семочками торгуем, — важно сказала вторая. — Напротив клуба для молодых. Так вот, когда мы пришли, подхватила баба Нюша, интеллигентно помахивая костлявой кистью руки. Они уже там стояли, в черном джипе Ух ты! — Вырлась у Натальи. «Повезло». «Не спеши с выводами», — предупредил Парафинов. Встал и, кинув авторочку на стол, направился к окну. «Кстати, эту свидетельницу зовут Анна Ульяновна, а эту — Зинаида ленишна И так они обе пришли торговать. Семочками, — подсказала баба Зина, — и орешками». «Угу, семочками и орешками», — повторил он, вздохнул, да так тяжело, что Наталья стала его жаль до глубины души. Пришли, а черный джип там стоял. И до какого времени? — До того часа, когда из ружья выстрелили, — сказала баба Зина. — То есть до 15 часов 25 минут. Внес уточнение он. — Что вы делали, уважаемые, и парни в джипе? — Ругались, — скромно сказала баба Нюша, опустив реснички. — Вот, — указал на нее, — ругались. — А чего ж не ругаться? — справедливо негодуя вступила баба Зина, когда джип... Загородил нас от покупателей. С этой стороны нас видят, а с этой не видно. Но с той, с которой видно, люди спешат на транспорт. «Ругались», — повторил Парафинов, потирая подбородок и поглядывая по очереди на старушек. «Когда ругались, смотрели на них, да?» «А как же», — кивнула головой баба Нюша. «Один раз этот время спичку жевал и минеральную воду покупал. Отвел меня к стульчику. У меня раскладной стульчик есть». я приношу его с собой мы зины на рынке однажды купили вы прожующего спичку лучше попросил Парафинов. он усадил меня и сказал сди бабкой молчи бабкой назвал вовеб бы таких внуков не видела но не хам а а второй ржал как конь в джипе дополнил баба зина и вы их не запомнили в порыве необъяснимого торжества вскинул руку вверх парафинов нет сказали обе в унисон И что было дальше? Приехал Арамес Ливонович Баграмян с каким-то человеком. Затартуривала бабка Нюша, явно пересказывая тот момент не первый и даже не десятый раз, надо сказать, не без удовольствия. «Он часто к нему наезжал на «Мерседесе», — подсказала баба Зина. Да, стали они напротив клуба, что скоро откроется для молодых. Арамес Ливонович сильно махал руками, чего-то рассказывая про вывеску». «Гордился, наверное. Ну, так есть чем. Такой человек, скажу я вам, такой человек богатый. А я все время по сторонам смотрю. Привычка у меня такая. Знаете, сидишь, занятия нету. Ну, и вдруг вижу, высовывается из окна этот со спичкой. Сам высунулся вместе. «С ружьем!» — ставила баба Зина. «Да, я Зину толкаю, показываю. Тут как бабахнет из ружья». Стрелял без глушителя. — хмыкнул Парафинов. — Ну и? Я вздрогнула. — Мы вздрогнули, — уточнила баба Зина. — Нет, все вздрогнули. — Да. Но Арамес Ливоныч взялся за грудь, упал. А эти мотор завели и уехали. И их никто не задержал. — Все, — закончил баба Зина. Пауза длилась недолго. — Девушки! — застонал Парафинов, приложив ладонь к груди, затем обеими руками упал на стол. — Так не бывает. чтобы весь день сидеть рядом с убийцами, всего лишь в пяти метрах от них, видеть двух мужчин, ругаться с ними три часа подряд и не запомнить ни одной черты. Я уж не говорю про номер джипа. Они в очках были, хором оправдались бабушки, а на номере джипа тоже очки были, — взревел он, — отчего обе старушки съежились. Еле успокоился, да и то... Помимо глаз есть волосы, подбородки, шеи, скулы, носы, родинки, в конце концов. Девушки, умоляю, вспомните хоть что-нибудь. Надо составить фоторобот. Ну, — заерзала баба Нюша, — неприметны они какие-то. Как же неприметные когда бы сказали, что парень, живавший спичку, красивый. Не имея больше сил, Парафинов упал на стул. — Красивый, — согласилась баба Зина. — Ой, какой... «Да, конечно, сейчас все красивые, потому что молодые». «Извините, что вмешиваюсь», — подала голос Наталья. «Но фоторобот стоит попробовать составить с очков и начать. К ним подбирать черты лица вдруг да получится». «Стоит, стоит», — закивал с безнадежностью Парафинов. «Ну а ружье вы запомнили? Сможете его описать?» «Конечно», — приложила груди обе ладони бабы Нюша. «Ружье м -м, такое неохотничье». «Настоящее!» «Ну, какое, какое!» Нетерпеливо перебирал он воздух пальцами. «А чего его описывать?» Недоуменно фыркнул баба Зина. «Ружье? Оно и есть ружье!» «А может, охотничье?» Тем временем пожимала плечами баба Нюша. «Я не разбираюсь». «Идите!» — отмахнулся он. «Куда?» — одновременно подскочили бабушки. «Картинки смотреть!» Бабушек увел лейтенант, а Парафинов взмахнул руками, и опустил их на стол. Нет, представляешь, киллеры не таились, нагло сидели на виду. Мало того, ругались с этими старыми идиотками, а чертовы бабки ни хрена не помнят. Ведь чего-то же в памяти остается. Видимо, старушки таким образом разнообразили скуку, переругивались, не присматриваясь с кем. Это не оправдание. И пуля. А что пуля? Пуля пробила багромяна насквозь. Я звонил знакомому хирургу, он был в операционной. Говорит, не дыру пуля пробила в Арамисе, а тоннель. Легкая продырявила. С таким ранением не живут и полчаса. А врезалась в гранитную ступеньку позади него. То место, куда она попала, раздробила вчистую. Вон фотки, если интересно. Интересно. Наталья взяла фото. о о, -о. Прилично. Прилично отхватила от ступеньки. Это что ж за пуля такая? «Неизвестно. То есть оружие не наше. Начнем с того, что оружие из которого она вылетела, не существует». «Как это? Раз киллер стрелял?» «Во всяком случае, пока не существует. Желобова так сказала. Она у нас главный криминалист, так что знает. Самодел? Нет. Баллистик обещал выяснить, чье производство. Смотри. Это гильза. Положил на стол два пакета. А это? Это она, пуля». «Самопал так аккуратно, красиво, чисто. Не сделаешь. Все равно будут изъяны. Хотя сейчас в подпольных цехах выпускают и не такое. В общем, не знаю, что думать. В каталогах его нет. Значит, и пулю нашли. Представь себе. Отрикошетила и упала на тротуар. По звуку ее нашел мужчина, случайный прохожий. Она упала у его ног. Ничего себе пулька! Да, внушает уважение к творцу этой пули». Больше снайперской. Даже несведущий человек скажет — чудовищные убойные силы. Но знаешь, это пуля, и есть единственная дорога к убийцам. Там, где изобрели оружие, наверняка знают, кто у них его брал. Но почему киллера не боялись, не прятались, а открыто ждали багромяна с раннего утра? Были на виду столько времени. Что это за товарищи? Ребята сейчас, как бобики, свидетелей ищут. Может, повезет?